Глава пятнадцатая Утро встретило меня недобро. Согласитесь, сложно источать позитив и любовь ко всему живому, когда спала всего ничего, а тебя будут жестокие люди или эльфы, причем не свет, ни заря. Еще в полусне рассеянно пошарила вокруг на предмет чего бы тяжелого запустить в агрессоров, не обнаружив, расстроилась еще больше. «Проснись и пой, утро наступило». Мелодично пропел Еринель, а я поняла, что в наличии братьев, даже таких смазливых, как данный среброволосый индивид, бывают жирные минусы. «Какое к свиньям утро в такую несусветную рань?» – сварливо поинтересовалась я. Но Еринель не собирался пасовать перед трудностями. Видимо, в его клане ранняя побудка недовольных девиц входит в курс молодого бойца. «Дорогая, прости за тавтологию, но, к твоему сведению, рань – это и есть утро», – любезно сообщил он, и от его жизнерадостности стало еще хуже. Кстати, Лиса уже встала. Не впечатлил. Никогда не любила соревнования типа «кто раньше встал, кто выше прыгнет, а кто раньше встал, того и тапки ко мне в данный момент было неприменимо». Из-за холода в помещении я спала в сапогах, нагло наплевав на хозяйские ковры. Об этом я и сообщила чересчур жизнерадостному братцу. Видя мою фанатичную преданность сну, Еринель решился на самые крайние меры. Сдернул с меня одеяло вместе с остатками тепла. Завтрак стынет. Гнусно сообщил он уже от двери, нагло проигнорировав тот факт, что его стараниями вместе с завтраком стыну уже и я. «Я хотела запустить в него сапогом и уже даже стянула обувь с ноги, но передумала. С моей удивительной меткостью наверняка промажу и придется прыгать за утраченным на одной ноге». «Ну, и почему ты не покусал?» Тоном далеким даже от легкого намека на вежливость поинтересовалась я у тиграша. Боевой кот состроил виноватую морду и издал мученический вздох. Мол, сама видишь, хозяйка, не виноватый я, эльф сам пришел. Не мог же я и в самом деле напасть на хозяина брата. Теперь настала моя очередь вздыхать. Знаю, что тигр не может навредить Еринелю. хотя, видит Бог, хорошая трепка с реброволосому не повредит. Я поискала расческу и не нашла. Коварный предмет женского туалета предательски затаился в недрах сидельных сумок, ловко ускользая от алчущих его пальцев. В конце концов до меня дошло, что, чтобы привести себя в порядок, придется вывалить содержимое сидельных сумок и методично перебрать. а на это у меня нет ни желания, ни сил, ни света, ни времени. Сияние магического светляка, любезно оставленного Лисой в комнате, хватало ровно настолько, чтобы не понаставить себе шишек в потьмах. Недолго думая, расчесалась с пятерней. А что, мальчика можно, а девочкам нет? Внешний вид вряд ли от этого выиграл. Да наплевать, это всего лишь завтрак в глухомане, а не светский раут у царственных особ. Как-нибудь переживут, в крайнем случае выпьют валерьянки. В итоге, когда вышло к столу или к ковру, или что у них там принято накрывать к завтраку, народ практически расправился с едой, а на мою долю щедро оставили странного вида лепешки». На вид произведение кулинарного искусства жены Феллона подозрительно напоминало сапожную подметку, а на вкус – фанеру. Не то, чтобы мне когда-нибудь приходилось есть фанеру, но, думаю, на вкус она, как утренняя стрепня жены Феллона. Неудивительно, что народ сидел сплошь с постными лицами, кроме драконианцев. На ящерообразных лицах этих ребят выражение не разберешь. «Горячими они были лучше». доверительно сообщил Еринель. «Правда?» Тут же усомнилась я в словах брата. «Как по мне, горячая древесина вряд ли вкуснее холодной. Но как знать, я же не бобер, чтобы разбираться в таких тонкостях. На всякий случай еще раз попробовала откусить лепешку. Вдруг со второй попытки понравится больше?» «Не угадала. К тому же чуть не сломала резец и поморщилась от боли». Вот, блин, так и без зубов можно остаться, а до приличного стоматолога сотни километров горных дорог. И до неприличного, кстати, тоже. Хозяйка дома определенно мстит мне за ночную неразбериху с младенцами. Вот маньячка. Только я пришла к такому неутешительному выводу, как жена Феллана подала мне горячий травяной отвар. Тоже неплохо. Если с едой возникли сложности, хотя бы попью горяченького. «А где твой малыш?» С надрывом поинтересовалась женщина. От неожиданного вопроса я закашлялась. Я ему молоко припосла даже погрела. И подала мне рожок. «О, молоко!» Возрадовался скворчащий животик, выхватил емкость у женщины из рук и нагло выдал содержимое в два глотка под потрясенными взглядами окружающих. «Что?» Самодовольно фыркнул он, облизывая белые губы. Любить молоко преступление? — Нет, — хрипло откликнулся Феллон. — Просто у нас грудное молоко пьют только младенцы. Ученик Арагорна пристально уставился на жену фелана догадался, чье именно молоко он только что употребил, округлил глаза и поперхнулся. — Так где твой ребенок, женщина? — подключился к расспросам Феллон. Глядя в его суровые карие глаза, поняла — Этот просто так не отстанет. После бессонной ночи, безумных препирательств, ночного визита Фурии и ранней побудки сочинять что-либо длинное и правдоподобное не было ни сил, ни желания. За ним пришел отец. Резанула правду матку я, будто крылатый эльф заявился не в закрытое помещение без окон, а забрал сына из детского сада. Фэллон издал какой-то полузадушенный звук, будто из надувного матраса выпустили весь воздух разом. Совсем не бережет себя мужик. Пил бы успокоительное, что ли, если нервы ни не к чёрту. Его жена сдавленно охнула, уронила на пол чашку, которую как раз собиралась вручить своему мужу, и прижала руки к груди. «И ты отдала ребенка?» – нервно пискнула она. «Вот же противоречивая женщина!» Ещё вчера она не имела ничего против смерти маленького Фури от переохлаждения, а сегодня разыгрывает из себя возмущённую невинность. «Я отдала сына его родному отцу и не вижу в поступке ничего криминального», – заявила я и демонстративно отпила горячий травяной настой, блаженно щурясь от удовольствия. «Ммм, то, что доктор прописал. Даже меда добавили именно столько, сколько нужно, ни больше, ни меньше». «Зачем ты его отдала?» поинтересовался прокашлившийся скворчащий животик хриплым голосом. «Я бы хорошенько пнула надоедливого эльфенка под столом, но сидели на ковре, а это напрочь лишало привилегии незаметно отбить чью-то лодыжку метким ударом ноги. Какая неприятность!» Пришлось ограничиться выразительным взглядом, зря ты не проглотил свой болтливый язык, пока кашлял. Малыша пожелала видеть его бабушка. Вмешалась Лиса. Она уже закончила завтракать и теперь просто держала чашку с отваром в руках, грея руки. Температура в доме была довольно прохладной, несмотря на горящий очаг. «Какая бабушка?» – не унимался любопытный темнокожий ученик рагорна. «Двоюродная». Невозмутимо откликнулась колдунья с таким выражением лица, будто мифическая двоюродная бабка изволила прислать приглашение своему малолетнему внуку на бумаге, тесненной золотом. «Малыш — единственный ребенок, рожденный в семье за многие столетия. Вот старушка и решила оставить ему состояние». Я бросила на Лису восхищенный взгляд. Она спала меньше моего, а столько замечательных объяснений выдает, к тому же вполне правдоподобных. Похоже, наш бразильский сериал получил неожиданное продолжение. Жаль только, что я больше не настроена сочинять дальнейший сценарий чересчур затянувшейся мыльной оперы. Вдохновение – тонкая штука, все время норовит ускользнуть». А единственной знакомой музой была моя подруга Светка, вдохновлявшая моего бывшего на сомнительного качества статьи, который не брал ни один уважающий себя журнал. Возможно, какая муза, такое и вдохновение. Но это к слову. Сомневаюсь, что муза из моего родного мира сможет плодотворно вдохновлять кого-то в этом, даже если она не Светка. Может, мне пойти на курсы сценаристов, когда вернусь в свой мир?» «Глядишь, одну из моих безумных импровизаций когда-нибудь покажут по телевизору». У жены Фелона явно накопилась целая куча вопросов, но только она открыла рот, чтобы озадачить меня своим любопытством, из- подвесной люльки прозвучал требовательный плач младенца, который меня спас. Вот уж никогда не думала, что рев младенца может так обрадовать». Женщина метнулась к люльке быстрее молнии, извлекла младенца, радостно опознала пропажу, принялась осыпать поцелуями. Фелон неуклюже переминался с ноги на ногу, изредка хлопал жену по спине и явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Я поймала себя на мысли, что, несмотря на дискомфорт от плача, готова расцеловать малыша за своевременное вмешательство». Что ни говори, а умеют некоторые из молодых ногтей привлекать всеобщее внимание, становясь буквально центром вселенной. Отрадно, что Риганель выполнил свое обещание. Терпеть не могу, когда меня обманывают мужчины, даже те, которых я видела первый и последний раз в жизни. Под радостное щебетание жены Феллона нас экстренно собрали в дорогу. Наверное, подозревали, что если не успеют нас выставить за пределы села в кратко сжатые сроки, еще кто-нибудь пропадет. Мне даже выдали стакан козьего молока, о чем я и мечтать не могла. Делиться ни с кем не стало. Нагло употребила в одно лицо подзависливые взгляды окружающих. Драконианцы вероломно сбагрили нас с рук или лап, на руки местным проводникам и гордо протопали в обратном направлении. Мы дружно посмотрели им вслед. «Интересно, только у меня такое чувство, будто нас хотят завести туда, откуда без карты шиш выберемся, и бросить на поживу стервятникам». Поинтересовалась я у спутников. «Да ладно тебе, Ника, не будь такой подозрительной», отмахнулась от моих подозрений Лисса. На мой взгляд, слишком уж легко она отмела такую возможность. С нами даже шаман Троли не справился, а этот гад кучу народу умудрился к демонам переправить, и все сходило паразиту с рук, пока мы не разрушили его коварные планы. Здесь же даже захудалой ведьмы нет. Откуда знаешь? Тут же заинтересовался скворчащий животик. «Вот же любопытный эльфенок. Такое ощущение, что мы все стали предметом его большого исследования». «Поверь мне, я знаю», – многозначительно возвестила колдунья. «Мы предпочли поверить ей на слово, как единственному эксперту в магии. Остальные слишком далеки от таинственных загадочных пасов, зубодробильных заклинаний и прочей волшбы». Из всех известных фокусов-покусов лично мне близок шаманский бубен. Тут тебе и пляски у костра под ритмичную музыку, прием оригинальных зелий для выхода в астрал с последующим общением с духами. Просто три в одном. Но это к слову. Местные бодро оседлали низеньких коренастых лохматых лошадок, больше похожих на пони-переростков, чем на обычных лошадей. В седельные сумки сложили нехитрые припасы, а нам щедро выдали по небольшому мешку, оставив на наше усмотрение волочли дареное с собой, слопать на месте или выбросить к лешему за ненадобностью, как лишний груз. Это так говорится, что своя ноша не тянет. А в походе каждый лишний килограмм крадет силы и так выматывает к концу дня, что как бы ноги не протянуть от усталости. Лошадей нам не предложили. Видимо, предположили, раз в такую даль большинство из нас умудрились притащиться пешим ходом, то свои родные две ноги для них как-то надежнее, чем четыре, но чужие. Тиграж привычно принял в седло нас с лисой. Еринель ловко оседлал своего боевого кота». Остальные же предпочли воздержаться от тщетных жалоб, деловито упаковали пожитки в походные вещмешки и бодрым шагом потопали за проводниками. Провожать высыпали всем селом. Мужики хмуро глядели нам вслед, мысленно желая не возвращаться сюда никогда». Бабы и девки жадно прильнули к калиткам, в тайне надеясь, что напоследок мы отчебучим чего-нибудь этакое на бис, чтобы повеселить народ. Не уважили. Может, для них мы что-то вроде бродячего цирка, но в данном населенном пункте мы всего лишь проездом. Небо над нашими головами сурово хмурилось, опасно набрякло тучами, готовыми в любой момент выдать густую завесу снега, а то и град. Какое уж веселье, когда над головой нависло такое. Под размеренную поступь тигра я задремала в седле. А что? Ночь выдалась бессонная, беспокойная, а тиграж все равно не даст свалиться ни на землю, ни в пропасть. Проснулась я от того, что мирное покачивание в такт мягкого шага боевого кота почему-то прекратилось. Обнаружила мягкий тигриный мех под своей щекой. Вездесущая шерсть набилась в нос, и я звучно чихнула. За моей спиной сонно зашевелилась колдунья. Оказывается, она спала прямо на мне. Вот почему все тело затекло, и пошевелиться получилось далеко не с первого раза. «Ну вы, леди, даете. Всю дорогу проспали», — ехидно сообщил Еринель со своего тигра. «Из своего неудобного положения я могла видеть только часть тигра, эльфийскую ногу, затянутые в черные кожаные штаны, высокий сапог и некоторые части седла. Сложно разговаривать с собеседником, когда видишь только его ногу. Не знаю, как вы, а я привыкла резать правду матку в лицо». «Завидуй молча», — настоятельно порекомендовала брату. «Слезь меня!» «Это уже колдуньи». «Рад, что ты проснулась в хорошем расположении духа, потому что дальше нам придется идти пешком», — сообщил Еринель. Я с чувством потянулась, зевнула и спрыгнула с тигра. Получилось далеко не так красиво, как это делают ковбои в американских фильмах. Впрочем, у меня просто не было практики. Я вообще начала ездить верхом, только угодив в этот мир. Короче, пятки не отбила, уже плюс». Окружающий ландшафт не радовал разнообразием. Те же скалы вокруг, между камней зеленеют редкие клочки травы. Чуть дальше стояли то ли палатки из шкур, то ли вигвамы, то ли шатры, словом, чьи-то жилища. Судя по дыму, курившемуся над сооружениями, люди, эльфы или кто-то еще разумный внутри проживали. Возможно, прямо сейчас кто-то там готовил свой обед или ужин. Чуть дальше, за жилищами из шкур, где более интенсивная зелень давала надежду на менее скудный травостой, паслись белые облака овец. «Миленько тут у них. И, кстати, я совершенно не против пеших прогулок», – жизнерадостно сообщила я. «Внесем в рутину нашего путешествия немного разнообразия». Лиса спустилась с тиграша следом за мной и сладко потянулась, зевнув, как котенок, после долгого сладкого сна. Линк уставился на нее так, будто впервые увидел. Определенно они становятся парой. Скоро отдельный шатер себе сошьют и заживут своим хозяйством. — Дорогая сестра, ты неправильно поняла мои слова. Еринель замялся. Его янтарные глаза стали какими-то виноватыми. А по моему опыту, пусть и небольшому, когда эльф чувствует себя виноватым, дело плохо. Тигров и лошадей придется оставить. Они слишком тяжелые. «Слишком тяжелые для чего?» – удивленно переспросила я. «Для дороги». Он кнул пальцем по направлению к обрыву. «Как раз в этом направлении наши провожатые деловито гнали десятка два блеющих овец». За предводителя у небольшой отары был какой-то козёл, причем в буквальном смысле этого слова. Что ж, вполне ожидаемо. Только козел может вести доверчивых овечек на верную смерть при падении с обрыва. Других вариантов я просто не видела. Если, конечно, овцы в этом мире не чемпионы по альпинизму. «Не вижу никакой дороги», – пожала плечами я. И как какая-то тропа, будь она хоть трижды козьей, может не выдержать тигра? Вот зря я это спросила, потому что мне все-таки показали то, что местные оптимистично называли дорогой. Это были доски. Толстые грубые доски, неведомым образом крепившиеся прямо к отвесной стене. Не лестница, А действительно, дорога слишком узкая, чтобы двое смогли благополучно разминуться на ней, не слетев в пропасть. Никакого намека на перила не было. Видимо, неведомый Зочи посчитал технику безопасности уделом слабаков. Чтобы хоть как-то компенсировать крутизну спуска, дорогу вели зигзагом. «Господи, да в щели между досками кулак запросто пролезет!» — с тоской подумала я. Понятно, почему лошадям прогулка по так называемой «дороге» заказана. Ноги переломать, расплюнуть. Причем не только лошадям. Вот почему народ просто не вырубил ступени в скале. Дешево, надежно и практично. Не надо дерево искать. Вот ведь нет. Надо было непременно выпендриться. Понимаю. Наше путешествие не раз доказывало, что мы не ищем легких путей. Но скажите на милость – Вы серьёзно думаете, что я пойду здесь? С ужасом поинтересовалась я у окружающих. Извините, но я в своём уме. Сестрёнка, тебе вовсе не о чем волноваться. Попытался образумить меня Еринель. Здесь только тигры и лошади пройти не смогут. Вес у них слишком велик для досок. А люди, эльфы, запросто. Вон, видишь, как овечки дружно шагают? Овец действительно быстро загнали на дорогу. Вернее, сначала заволокли за веревку отчаянно упирающегося козла. Рогатый сопротивлялся как мог и даже пытался боднуть тех, кто ближе, но силы были неравны, пришлось подчиниться. Овцы же плевать хотели на опасность и бодро потопали за своим предводителем. Да, иногда козлы куда хочешь заведут. Тут раздалось отчаянное бленье, и одна из овец угодила копытом в щель между досок. Судорожно дернулась раз, другой, и прежде чем ей успели помочь, сорвалась в пропасть. «Капец!» – потрясенно прокомментировала я произошедшее. «Теперь точно ноги моей не будет на этой так называемой «дороге», «И если вы думаете, что я вот так запросто брошу Тиграша на произвол судьбы, вы еще больше ненормальные, чем я думала!» «Ника, не упрямься. Все согласны, только ты против!» Тоном строгого воспитателя заявил Еринель. «Я тоже боюсь по доскам идти!» Поддержала меня Лиса, и я благодарно пожала ей руку. Еринель наградил колдунью уничижительным взглядом. Наверное, он уделил нашей спутнице слишком пристальное внимание, потому что Линк заступил ему дорогу с самым решительным видом. Среброволосый смерил парня задумчивым взглядом, будто решал, чего ему будет стоить эта схватка. Насмешливо скривил губы, поднял руки, будто сдается на милость противника, и сделал шаг назад. «Ты ведь понимаешь, что другого пути нет?» поинтересовался он у меня. «Должен быть!» — окончательно уперлась я. «Поверить не могу, что люди каждый раз так рискуют, когда им приспичит смотаться до города». «Дорогая, это же скрытый город. Его прятали от посторонних глаз не одно столетие. Именно поэтому до него так сложно добраться». Тебе не приходило в голову, что город не был бы тайным, если бы до него запросто могли добраться все желающие в любое удобное для них время?» Вступил в переговоры лорд Тирель. Логика в его словах была, но от этого спуск по деревянному зигзагу с потрясающим видом на пропасть под собственными ногами не стал казаться более безопасным. «Все равно не могу оставить играша Это... это... «Это предательство!» — выдохнула я. «Ну вот», — слово подобрано и сказано. Я с вызовом уставилась на оппонента. «Дорогуша!» — вступила в ряды группы переговорщиков Астураэль. «Хочу напомнить тебе, что мы ищем мою пропавшую без вести сестру. Она там, в скрытом городе. А может и нет, я не знаю. Но что я знаю точно, ты спокойно можешь забрать дорогого тебе кота на обратном пути». Существует лишь два варианта развития событий. Первый – ты нежно целуешь тигра в нос, желаешь ему терпения дождаться тебя, берешь все необходимое на дневной переход и отправляешься с нами. Заверяю, лично прослежу, чтобы ты не сорвалась в пропасть, как то несчастное животное. Второй – ты остаешься здесь и ждешь, когда мы пойдем обратно. Выбирать тебе. Мне стало обидно. Раньше меня никто не сравнивал с несчастным животным. И кто? Эльф, который большую часть путешествия провел в облике Левбая. Иными словами, сам являлся животным. К тому же я являлась одной из инициаторов похода, и меня так запросто могут бросить, когда цель практически достигнута, но это уже просто нереальное свинство. Но Тиграж останется совсем один, выдвинула последний аргумент я. «Он будет вовсе не один», — возразил Еринель. «С ним будет его брат. Они вместе дождутся нашего возвращения. Пока ты сладко спала, я успела договориться с местными, чтобы они подкармливали котов в наше отсутствие. Мы спокойно заберем тигров на обратном пути». Я посмотрела на тиграша и встретила спокойный взгляд кошачий глаз. Понимает ли он, что я оставлю его здесь, сидеть у начала стрёмной дороги из ненадёжных на вид деревяшек? Тигры уже бросил прежний хозяин. Правда, тогда эльф умер, а я вроде как ещё не собираюсь и даже намереваюсь вернуться за ним. Но это всё равно мерзко. Ладно тебе, сестрёнка, не делай трагедии из-за пустяков. Мы же вернёмся за ними, они как раз отдохнут, наберутся сил для обратного пути. гнул свое Еринель. Так что наше отсутствие пойдет тигром на пользу. — Правда? Ты так уверен? — искренне удивилась я. Если мне не изменяет память, ни один наш план не сработал так, как мы задумали. Иначе мы не таскались бы по горам в сомнительной компании местных Сусаниных, а спокойно сидели бы в замке в компании нашей принцессы, младшего принца клана Вечного Рассвета Синусаэля, пили прохладительные напитки и любовались пламенем в камине. Вместо этого мы собираемся пройти по самой ненадежной дороге, которую мне доводилось видеть. у которой, к слову, даже перил нет, в город, который стережет дракон, чтобы найти принцессу. Действительно, что может пойти не так? Леди Вероника, тебе лучше прогнать свои страхи. Ты спустилась в ад и вернулась оттуда не только живой, но и с дарами. Эльфам в древнем городе следует дружно молиться, чтобы он уцелел после твоего прибытия. И неважно, кто взял сохранить стены. Присоединился к уговорам Арагорн. Если ты боишься идти по доскам, и они окажутся тебе ненадежными, заверяю, мы не зря опустили вперед местных. Там, где прошли мужчины с парой десяткой овец, хрупкая девушка точно спустится. Не такая уж и хрупкая. Шмыгнула носом я, не кстати вспомнив элифийскую стройность норандиреэль. Вот кто даже в самой толстой куртке будет смотреться невесомым созданием. Одной овечке точно не повезло. не могла не припомнить печальную участь кудрявого животного. «Тогда давай сделаем так. Все начнут спускаться впереди, а мы с Еринелем тебя подстрахуем. Уверяю, доставим к подножью в целости», – заверил Арагорн. «Местные говорят, внизу очень живописная долина и настоящее озеро с теплой водой. Вот знает он, чем мотивировать девушку». Я оценивающе посмотрела на темнокожего воина клана «Зрящих в ночи». За время нашего путешествия он умудрился сохранить свою стрижку площадкой на неожиданно рыжих волосах, хотя я ни разу не видела, чтобы он их стриг. Еще неожиданней во внешности эльфа были голубые глаза с вертикальными зрачками». Арагорн вообще редко открывал рот, от того его слова, если и не ценились на вес золота, то, по крайней мере, вселяли уверенность. Я точно знала, раз сказал, сделает все, чтобы я не полетела в пропасть, по дороге тщетно пытаясь отрастить крылья. — Хорошо, — неохотно согласилась я, — но если все-таки разобьюсь, попрошу моего вроде как жениха вернуть меня по вашей душе в качестве злобного призрака. Для убедительности помахала перед их носами рукой золотым кольцом Аполлиона. «Мне не ответили, а по непроницаемым выражениям лиц высокорожденных и не разберешь, что именно они думают о сказанном. Да, угрожать таким – никакого удовольствия. Все равно, что с бесчувственными чурбанами общаться». «А почему только Нику надо страховать?» – возмутилась Лиса несправедливости – Я тоже боюсь вниз спускаться. А тебя стану охранять я. Радостно сообщил ей Линк, и его голубые глаза удовлетворенно сверкнули. Он явно давно мечтал о подобной возможности, и вот, наконец, свершилось. Первым на доске дороги вступил лорд Тирель. За ним лорд элен дальше принц Астураэль, скворчащий животик и Линк. Следом осторожно спустилась Лиса под чутким руководством будущего охранника караванов. Но я все равно малодушно медлила. Вроде бы все хорошо. Народ вполне бодро топал вниз, с каждым шагом удаляясь от нас все дальше. Но все равно где-то в глубине души шевелилось нехорошее предчувствие. Прощание Еринелли с тигром прошло по-мужски скупо. Брат потрепал кота по голове. Дружески похлопал по спине, мол, держись тут, расчувствовавшись, почесал за ухом. Я же со слезами на глазах обняла пушистого спутника, зарылась лицом в мех с голубоватым отливом, вдохнула теплый запах зверя, ставший за время путешествия таким родным. Тщетно пыталась не расплакаться, но предательская влага непослушно наполняла глаза, скользила по щекам, мочила белую шерсть друга. Тиграж нежно приобнял лапой, крепко прижал к груди, положил на плечо тяжелую лобастую голову. Неуверенно, что он точно знал, что именно происходит, но, видимо, звериным чутьем угадывал. Переживал, утешая как мог. «Я обязательно вернусь!» — сквозь слезы пообещала я. «Но если меня не будет слишком долго, просто живи своей жизнью. Не надо разыгрывать из себя хатика». «Не знаю, кто такой хатика, но нас самих уже ждут внизу», — сообщил Еринель, за что я тут же обозвала его жесткосердным эльфом без единой капли сочувствия в черствой душе. Брат просто пожал плечами. То ли согласился с метким определением своей натуры, то ли просто не стал спорить. «Поди, разбери». «Девушке не надо горевать», — неожиданно прозвучал хриплый голос. Я оторвалась от тиграша и неожиданно для себя обнаружила в паре метров охотника с луком за спиной. Меховая шапка, густая борода и усы цвета соли с перцем скрывали практически все лицо мужчины. Свободное от растительности лицо было загорелым и обветренным. Кореи глаза смотрели спокойно, с пониманием. Возле ног охотника стоял настоящий снежный барс. «Да-да, именно этот представитель кошачьих взирал на нас с невероятным достоинством в голубых глазах. Я барса только на картинках видела, а тут живой, пятнистый и всего в паре шагов». «Погладить можно?» – восхищенно поинтересовалась я у охотника. «Не надо, укусить может», – откликнулся тот. «А за тигров не волнуйся, не надо, хорошая охота». Много гулять будут, много есть, хорошо отдыхать. Довольные будут. Иди, они тут подождут. И все. Повернулся и пошел куда-то в сторону жилищ. Он ушел, а спокойствие осталось. Будто он отмерил немного своего, сложил в мешочек и сунул мне за пазуху. Я посмотрела на тиграша, шмыгнула носом, погладила напоследок, чмокнула в нос». Первым на доске спустился Арагорн. Встал хорошо, уверенно, развернулся ко мне лицом. Сомкнул сильные руки на моей талии и осторожно перенес на дорогу. Поставил. «Вот видишь, ничуть не страшно», – прокомментировал маневр он. Я осторожно переступила с ноги на ногу. Вроде бы ничего не скрипело, не прогибалось и не шаталось. Вполне себе твердая такая дорога. «Перила построить, дыры заделать и гуляй себе, сколько влезет!» За моей спиной на дорогу ступил Еринель. «Я буду придерживать тебя за пояс куртки, а ты, в свою очередь, пояс Арагорна. Главное, не смотри вниз!» Шепнул на ухо он. «Ну вот зачем надо было это говорить? Разумеется, я тут же посмотрела и обомлела. Да!» Внизу виднелась какая-то живописная местность, но до нее еще лететь и лететь. Да и дойдешь быстро. «Мамочки!» – потрясенно выдохнула я и так вцепилась в пояс Арагорна, что стало ясно – вернет только с моими руками. Первые несколько шагов были невероятно трудными. Сложно заставить себя не думать о том, что между мной и пропастью всего лишь сомнительное изделие неизвестного плотника, прикрепленное к скале неизвестно как. У скалы слишком мало выступов, и в случае чего на ней будет сложно удержаться. Стараясь отогнать яркое видение собственного падающего тела, я продолжила путь дальше. Шаг за шагом, шажок, еще шажок, еще шажок. Постепенно вошла в ритм и даже начала получать некоторое удовольствие от спуска, от ветра, норовившего пробраться под куртку, как сверху сорвался камень. Здоровенный такой булыжник с грохотом пронесся вниз. Арагорна резко развернулся и дернул меня на себя раньше, чем камень ударил меня. Он пролетел так близко, что казалось, будто я почувствовала дуновение ветра. «Чёрт побери, что это было?» Потрясённо вопросила я, судорожно сглотнув комок, так некстати образовавшийся в горле. «Не стоит беспокоиться. Просто небольшой камнепад. В горах такое бывает». Подозрительно спокойно откликнулся Еринель. «Не стоит беспокоиться!» Тут же стала выходить из себя я. «Меня чуть не убило, а ты ведёшь себя так, будто ничего особенного не произошло». «Прекрати истерику, сестренка. Это же не первый камнепад, который ты видишь. Просто пойдем дальше». «То есть я еще истеричка?» фыркнула я. «Все, идем обратно». «Дорогая Вероника, мы примерно на полпути. Что вверх, что вниз одинаково далеко, только вверх подниматься гораздо трудней», предупредил Арагорн. «Не знаю, что на меня подействовало». «Может, дело в том, что воин клана Зрящих в ночи не стал уговаривать меня не делать глупости и не паниковать? Но я действительно немного успокоилась. Действительно, что это я так разошлась? Камнепады раньше случались. Мы двинулись дальше. Но тут просвистел еще один камень, заставивший нас испуганно распластаться вдоль скалы». в надежде, что летящая сверху каменюка не заденет кого-то из нас. — Я же говорила! — злорадно сообщила я, но прежде чем мне ответил кто-либо из спутников, раздался вопль, и мимо вниз пролетел эльф. На секунду мелькнули расширенные от ужаса голубые глаза, и тут же раздался глухой удар. — Полагаю, причина внезапного камнепада только что обнаружилась. — хмыкнул Еринель, и мне захотелось его хорошенько встряхнуть, чтобы вытрясти хваленую эльфийскую невозмутимость из Среброволосого. «Арагорн, сможешь довести Веронику до низа?» «Разумеется», — откликнулся тот. «Тогда я поднимусь и попробую узнать, что же все-таки произошло». И он ушел. «Ну, ничего себе!» Нас тут чуть не поубивали, какой-то эльф из живого стал мёртвым, а Еринель просто бросил меня и ушёл. Вот и доверяй после этого братьям. — А может, я тоже хочу узнать, что происходит? — возмутилась я, глядя на удаляющуюся спину Еринеля. — То есть ты больше не боишься ходить по доскам одна? — уточнила рогорн Почему это? — непонимающе уставилась на него я. Откуда он вообще мог сделать такие выводы? То, что незадачливый метатель камней оказался мазилы и погиб, вовсе не делало странную дорогу более безопасной, потому что вверх подниматься достаточно далеко, и лично я сопровождать тебя наверх не собираюсь, припечатала Рогорн. Весомо у него получилось, убедительно. Поспорить, конечно, можно, но стоит ли? Я тяжело вздохнула и последовала за рыжеволосым вниз. В конце концов, спускаться проще, чем подниматься. Это утешало, но не особо. Долина действительно оказалась живописной, и здесь было тепло. Какое счастье! Оставшиеся в живых овцы во главе с козлом мирно щипали сочную траву, которой было довольно много. Двитые проводники, в компании скворчащего животика методично рыли могилу для слетевшего со скалы эльфа. И озеро. Да, оно действительно имелось, и вода в нем была тепле, как парное молоко, хотя странно, ведь в него шумно впадали воды целых двух водопадов. Пользуясь, что мужчины заняты делом, мы слисы улизнули, чтобы искупаться. Их называют две сестры. сообщила мне она. «Кого?» «Водопады», — пояснила колдунья. «Мне рассказали проводники. С водопадами связана какая-то романтичная история, но я не помню, какая. И в озере не водится рыба, представляешь? Почему не водится?» — удивилась я. «Не знаю. Может, из-за водопадов?» — пожала плечами она. Мы долго плавали, вымыли голову, отскоблились до чиста, затем вытерлись, оделись, разложили костер и сели сушить волосы. Пришел хмурый Еринель. «Он был из моего клана», — сообщил он. «Тот эльф?» — удивилась колдунья. «Он что, следил за нами всю дорогу?» «Похоже на то», — стихнул зубы брат. «Подозреваю, Некоторые лавины и камнепады его рук дело. Хорошо, хоть тигры заметили его и не дали дальше кидаться в нас камнями, не то неизвестно, чем дело кончилось. Я преисполнилась благодарностью к тиграм. Мы их оставили, а они все равно подстраховывали нас сверху. — Но зачем кому-то желать тебе смерти? — возразила я. — Ты же ничего такого не сделал. — Конечно. если не считать, что опозорил клан, проведя запрещенный ритуал и породнившись с человеком. Протянул с реброволосой. Боюсь, будут и другие. Значит, нам просто нужно быстренько пройти в город, и все. Новых людей там наперечет. Если заявится кто-то посторонний, сразу заметят. Изрекла Лиса. Идея была здравая, но, как оказалось, в город можно попасть только на рассвете. Почему именно в это время суток? Проводники сказали, что не ими правило установлено, и нарушить его могут только эльфы, а они не хотят. Они даже не хотят, чтобы в этой долине жили люди, поэтому здесь редко задерживаются больше, чем на сутки. Эльфы – народ себе на уме. Если им что-то не нравится, могут и проводить незваных визитеров, да так, что впредь неповадно будет ходить туда, где им не рады. пришлось остаться до утра а утром как только верхушки гор окрасились розовым нас разбудили проводники пара мрачно возвестили они и отвели нас к озеру с таким видом будто не кэлфом провожают а ведут на эшафот город действительно был В лучах восходящего солнца он парил в небесах, словно на гигантской подушке из ваты, и походил на ожившую мечту девичьей грез о беломраморном замке с башнями. Мы застыли в восхищении. Это же надо было исхитриться, не только весь город целиком спрятать от посторонних глаз, да еще сделать так, что он виден только на рассвете, да еще и бесит так высоко в воздухе, что не вся пожарная лестница дотянется. «Ну и как мы попадем внутрь?» — задал риторический вопрос принц Астураэль. «У кого-нибудь есть идеи?» Идеи, может, и были, но их не озвучивали». У меня в мозгу сформировался смутный образ воздушного шара. Только как его соорудить и как на нем летать, я понятия не имела, поэтому предпочла просто промолчать. Зачем народ обнадеживать? Да и строить подобное несколько дней надо. К тому же, где взять столько шелка, чтобы на целый шар хватило? Мы же не в городе, где в магазине ткань купить можно. Тут, как в ответ на наши молитвы, прямо из воздуха сгустились облачные ступени лестницы. Да не просто так, в хаотичном порядке, а стройно прямо до высоких врат. Скворчащий животик первым опробовал ненадежный на вид ступени. Запрыгнул на первую, задумчиво потоптался на второй, хотел было уже на третью запрыгнуть, но проводники отсоветовали. «Не надо этого делать». — сказал тот из них, что был у них за главного. — Почему? Тут же расстроился Лифенок. Понятное дело, ему постоянно что-то запрещают. — А ты посмотри туда, чуть дальше, в овражек. Там кости те, кто по ступенькам вверх хотел допрыгать. Они на первый взгляд только надежные. А чуть выше заберешься, уходят из-под ног, и ты в оврах и летишь. Высоко лететь-то... падать, и впрямь было несколько высоковато. «Нет, ну надо же, какие коварные эти эльфы! Хочешь лесенку? На тебе лесенку! А кто виноват, что ты по ней не добрался? Мы тебя вообще не звали!» «Ничего себе прогулочка получилась! Пришли, посмотрели и по домам!» — возмутилась Лиса. «Стоило только из-за этой экскурсии сапоги топтать!» «Попасть внутрь можно, только не по лестнице. Вот!» Проводник ткнул пальцем в сторону озера. «И действительно, мы обнаружили кое-что необычное. Водоворот. Водяная воронка зловеще кружилась ровно посередине озера». «Ух ты! Кажется, я поняла, почему здесь рыба не водится», — сообщила колдунья. Проводники же подогнали овец вплотную к озеру и принялись швырять их в водоворот одну за другой. «Что вы делаете, живодёры?» Возмутилась я творимому беспределу. «Живых же топите, изверги!» «Так они в городе живыми и нужны!» Ничуть не смутился старший проводник. «А это единственный путь попасть в город к эльфам!» «Умереть не встать!» — ахнула я. «Хотите сказать, для того, чтобы попасть в тайный город, нам нужно сигануть прямо в водоворот?» «Конечно!» — невозмутимо подтвердил правильность моих догадок. «А что ему волноваться? Не ему же в озеро сегать?» «Только так можно попасть внутрь. Только сделать это надо быстро. Скоро водоворот закроется». «Любезный, а ты сам-то там хоть бывал?» Ласково поинтересовался Еринель. «Мужик посмотрел на моего эльфийского брата, как на идиота». «А зачем? Мне и надобности такой не было. Овечек, да, переправлял. провианту там или еще чего-то нужного тоже». Овечки не возвращались. Нашёл, чем утешить. Овечки не возвращались. Чувствуя себя Джеком-воробьем в одной из серий, где пираты охотились за источником молодости, и там нужно было попасть в грот с источником очень оригинальным способом, через потолок, я пристально вгляделась в водоворот. Не знаю, чего я там хотела разглядеть. Может, овцу? Но ни одна из брошенных в воду не вернулась. Водоворот поглотил и козла. Он тоже не вынырнул, не махнул нам копытом, мол, айда, ребята, все сюда. «Поторопитесь, водоворот закрывается», — сообщил один из проводников. Первым прыгнул Астураэль. Видимо, на правах брата искомой принцессы он решил навестить ее первым. Вторым улетел скворчащий животик, запущенный меткой рукой лорда Тиреля. Темный эльф не успел порадоваться успеху, а Рагорн столкнул его в воду. Никто не вернулся. То ли и правда попали в город, то ли банально утонули. И не проверишь же. Вот же ж, блин! В сердцах выдохнула я, зажала нос двумя пальцами и прыгнула. Конец первого тома.